Хаким из Мерва, красильщик в маске, посвящается Анхелике О'Кампу. В качестве своих источников Борхес указывает историю Персии, Сайкса, 1915 год, и арабскую хронику «Уничтожение розы», в переводе Александра Шульца, 1927 год. Если не ошибаюсь, первоисточники сведений об аль пророки под покрывалом, или, точнее, в маске из Хорасана, сводятся к четырем. А. Краткое изложение истории халифов, сохраненной в таком виде балазури. Б. Учебник гиганта или книга точности и обозрения официального историографа аббасидов Ибн Аби Тахира Тайфура. В. Арабская рукопись, озаглавленная Уничтожение розы, где опровергаются чудовищные еретические положения темной розы или сокровенной розы, которая была канонической книгой пророка. Г. Несколько монет, без всяких изображений, найденных инженером Андрусовым при прокладке Транскаспийской железной дороги. Монеты были переданы в нумизматический кабинет в Тегеране. На них начертаны персистишие резюмирующие или исправляющие некоторые пассажи из уничтожения. Оригинал «Розы утерян». поскольку рукопись, обнаруженная в 1899 году и довольно легкомысленно опубликованная в Восточном архиве, была объявлена апокрифической сперва Хорном, затем сэром Перси Сайксом. Слава пророка на Западе создана многословной поэмой Мура, полной томлений и вздохов ирландского заговорщика. Пур -пур. Хаким, которому люди того времени и того пространства дадут впоследствии прозвище «Пророк» под покрывалом, появился на свет в Туркестане в 120 году Хиджры и 736 году Креста. Родиной его был древний город Мерп, чьи сады и виноградники и луга уныло глядят на пустыню. Полдни там белесые и слепящие, если только их не омрачают тучи пыли, от которых люди задыхаются, а на черных гроздьях винограда лежит беловатый налет. Хаким рос в этом угасавшем городе. Нам известно, что брат его отца обучил его ремеслу красильщика, искусству нечестивцев, подделывателей и непостоянных, и оно вдохновило первые проклятия его еретического пути. «Лицо мое из золота», — заявляет он на одной знаменитой странице уничтожения, «но я размачивал пурпур, и на вторую ночь окунал в него нечесаную шерсть, и на третью ночь пропитывал им шерсть расчесанную, и повелители островов до сих пор спорят из этих кровавых одежд». Так я грешил в годы юности и извращал подлинные цвета тварей. Ангел говорил мне, что бараны отличаются цветом от тигров, но сатана говорил мне, что владыке угодно, чтобы бараны стали подобны тиграм, и он пользовался моей хитростью и моим пурпуром. Ныне я знаю, что и ангелы, и сатана заблуждались, и что всякий цвет, Отвратителен. В 146 году Хиджры Хаким исчез из родного города. В его доме нашли разбитые котлы и красильные чаны, а также шираский таган и бронзовые зеркало. Бык В конце месяца Шабана 158 года Воздух пустыни был чистый и прозрачен, и люди глядели на запад.